Глава 10. На следующий день Иден собиралась взять Томми в Нью-Маркет, где они хотели купить ему игрушки и одежду по размеру. Футбольный мяч должен был стать главным приобретением. Мальчик явно не привык к тому, чтобы о нем как следует заботились и удивлялся каждому проявлению хорошего отношения, каждой полноценной трапезе, и от его благодарности у Иден таяло сердце. Она уже собрала сумку и взяла пальто, когда зазвонил телефон. Трубку она не сняла, но услышанное на автоответчике заставило ее замереть на месте. «Просто хотел напомнить, что я очень жду сегодняшнего вечера. Заеду за тобой в шесть», – услышала она голос Джеймса. Иден бросилась к телефону. «Алло, Джеймс!» В суматохе последних дней она совершенно забыла о сегодняшнем свидании. У неё упало сердце. «Как обычно», — подумала она. «У меня свидание с роскошным, умным парнем с отличным чувством юмора, а я беру на поруки сиротку. В этом вся Иден». Но, взглянув на Томми, который играл с Велли, сидя на полу в ожидании, когда она соберется, Иден с улыбкой отметила для себя, что поступила правильно. «Привет, я тут», — отозвался Джеймс. «Отлично. Так вот, насчет ужина...» «Боже, с чего бы начать?» – задумалась она. Джеймс молча выслушал рассказ о Томми и о том, как он оказался у Иден дома. Когда она выговорилась, последовала долгая пауза, и она подумала, «Ну, давай, беги скорее, пока не связался с женщиной, которая ввязалась в подобную историю». «Ого! Ты прекрасный человек, Иден Мартин!» – наконец заговорил он. «Немногие поступили бы так же». Иден просияла. Ладно, продолжил он, как бы нам поступить. Подумаем, миссис Инскип, наша няня, сегодня вечером присматривает за Беа. Надо максимально использовать эту возможность. Давай, разберись со своими делами, а я приеду за тобой в семь. Ну как? Хорошо, согласилась Иден, но я не могу поехать в смысле, у меня нет няни, и сейчас я не могу оставить его одного. Я знаю, положись на меня. «Встречаемся в семь. Пока!» – добавил он радостно и повесил трубку. Иден не знала, что и думать, а Томми выжидающе смотрел на нее. «Поехали?» – спросил он. «Конечно, едем!» – кивнула Иден. «Мячик, мы идем к тебе!» – с радостным воплем Томми вскочил на ноги. Он радовался так, словно ему предложили поездку в Диснейленд. У бедного мальчика в жизни было так мало удовольствий. Иден улыбнулась. Они вышли на улицу, взяли старую бабушкину машину и отправились в город. В Нью-Маркете они зашли в Маркс и Спенсер и купили Томи несколько комплектов одежды, три пары джинсов, спортивные брюки и свитеры. Она терпеть не могла нейлоновые спортивные брюки, которые теперь носили все мальчишки, но знала, что это модно, поэтому разрешила Томи их купить. Они взяли носки, нижнее белье и пару пижамных комплектов с Суперменом. Томми смотрел на пакеты с покупками так, словно это были рождественские подарки. Потом они пошли в магазин игрушек. «Я никогда не был в магазине игрушек», – признался Томми. «Серьезно? Так не будем же терять время». Через полчаса они вышли из магазина с двумя большими пакетами. Там были футбольный мяч, воздушный змей, баскетбольный мяч из пенопласта, И баскетбольное кольцо, которое можно повесить в гостиной, несколько настольных игр, и плюшевый слон, которого Томи сам же и выбрал. Слон так и не побывал в пакете. Томи обнял его и не выпускал из рук, что показалось иден и милым, и грустным одновременно. В жизни мальчика было много потерь, и теперь он не хотел лишиться и своего плюшевого друга. Они вернулись домой к шести, и Иден приготовила. рыбные палочки с горошком. И поев, Томми побежал на улицу с футбольным мечом, а Велли помчался за ним. Иден воспользовалась моментом, чтобы подняться наверх, умыться, сделать легкий макияж и переодеться в топ с бретельками крест-накрест и глубоким декольте, которое подчеркивало достоинство ее фигуры, а именно пышную грудь, и скрывала проблемные зоны, например, животик. Она сбрызнулась духами. надела серебряные серьги кольца и поспешила вниз, чтобы успокоить нервы бокальчиком вина. Ровно в семь явился Джеймс. Он принес два полных пакета с продуктами, из одного выглядывали две бутылки вина. «Я собираюсь приготовить вам ужин», сообщил он с порога. Иден отметила его накачанные мускулы рельефом выступающие под рукавом футболки. Обычно он брился начисто, но сейчас у него виднелась щетина, а прядь волос, как обычно, не спадала на один глаз. Уголок пухлых губ приподнялся в полуулыбке. У Иден перехватило дыхание. Она молча посторонилась, боясь, что голос предательски задрожит, выдавая ее волнение. Джеймс протиснулся мимо нее, случайно скользнув рукой по ее ноге. По телу Иден пробежали мурашки. Она закрыла за ним дверь и мигом проглотила остатки вина для храбрости. Иден представила его Томми, и Джеймс засуетился на кухне. Мелко нарезал лук и чеснок, пропассировал их на оливковом масле, отчего дом наполнился великолепным ароматом. Томми сидел на стуле и завороженно наблюдал. Никогда не видел, чтобы мужчина готовил, произнес он так, словно стал свидетелем странного. противоестественного действия. Ну теперь видишь, улыбнулся Джеймс. Можешь помочь, добавил он, и Томи с готовностью вскочил со стула. Джеймс открыл банку измельченных помидор и протянул ее Томи. Вывали их в сотейник, хорошо? Джеймс поднял малыша так, чтобы тот мог положить овощи в сотейник, но держал его подальше от раскаленной плиты. Ладно, Томи нервничал и был очень серьезен. Он выложил помидоры в сотейник и запаниковал, когда большая капля томатного соуса шлепнулась на пол. Джеймс лишь улыбнулся. «Молодчина! Шеф-повар во плоти!» Томми просиял. Когда все было готово, он проглотил большую тарелку вкуснейшей пасты. Пришло время ложиться спать, и Иден отвела малыша в спальню в гостевой комнате, дала ему плюшевую слониху Элли, почитала книжку и посидела рядом. пока он не уснул. Вся в предвкушении, она спустилась вниз. Они, наконец, остались наедине. Иден была одновременно и воодушевлена, и нервничала. Пока она была наверху, Джеймс накрыл на стол. Он зажег две свечи, которые всегда стояли у нее на столе, поставил тарелки, положил салфетки и поставил два бокала с красным вином. Столовая была меньше, чем гостиная, их разделяла старинная балка, которая примыкала к двери и тянулась от потолка до потолка. Благодаря отсутствию стены, планировка казалась очень уютной. Они могли сидеть за обеденным столом и видеть огромный камин в гостиной. «Ого!» – удивилась Иден. «Заходи почаще!» – засмеялась она. Джеймс улыбнулся. «До смерти Джейн я даже яйцо сварить не мог». но мне нужно было кормить Беа, и я быстро научился». Иден села за стол. Джеймс подал ей большую тарелку пасты, положил салат в отдельную миску и, наконец, сам сел ужинать. Она отметила, что прядь его пепельных волос всегда падает ему на один глаз, что в сочетании с его симпатичным лицом и почти постоянной улыбкой делало его одновременно и сексуальным, и игривым. Это сводило иден с ума, и она не могла справиться с фантазиями о том, как срывает с него Майку, хотя разум твердил ей, что она почти не знает этого мужчину. Еще недавно она осталась с разбитым сердцем. Не хватало пройти через это во второй раз. Как дела у миссис Уэлш? спросил он. Уверен, тебе будет, что рассказать своим студентам, когда ты вернешься в Нью-Йорк? Его слова. заставили ее вздрогнуть. «Ну, конечно», – подумала она, – «это все не всерьез. Я здесь не навсегда, и он уже думает о том, что я вернусь в Нью-Йорк. У нас ничего не выйдет. И почему, когда я представляю, что уеду в Штаты, мне хочется рыдать?» Но она не произнесла этого вслух, а вместо этого ответила. «Не думала об этом, но, наверное, да. Она милая, очаровательная старушка». Я много многом учусь и вношу в книгу, сюжет который начал обретать форму. Я мечтаю закончить книгу до того, как... Она осеклась. Скоро закончится этот удивительный год. На дворе стоят первые числа декабря, и не успеет она оглянуться, как придет весна, и ей нужно будет думать о возвращении в США. Эти три месяца она жила в своих фантазиях, совершенно забыв о Роберте и об университете, своей настоящей жизни. Она делала вид, что другой жизни у нее нет. Неожиданно, сидя напротив этого великолепного, очаровательного мужчины, она поняла, что запуталась. Чего она хочет? Мысль о том, чтобы вернуться в Нью-Йорк, шумный, грязный, с высоким уровнем преступности, чтобы постоянно соревноваться в количестве публикаций своих работ в университете – чтобы сохранить свою должность, вытесняя других профессоров, казалась ей совершенно невыносимой. И все же это была ее жизнь. Очевидно, что ей придется в нее вернуться. «Ты в порядке?» — с тревогой посмотрел на нее Джеймс. Она поняла, что, задумавшись, она затерялась мыслями где-то далеко, а точнее, в пяти тысячах километров отсюда. «Да, прости». ответила она, просто я не так много размышляла о возвращении. Это будет нелегко. Да, он посмотрел в сторону, словно тоже на секунду погрузился в раздумие. Может, его осенила мысль, что не стоит связываться с женщиной, которая уедет через несколько месяцев и в итоге остаться с разбитым сердцем. Потом они подружески поболтали, но оба уже вели себя более сдержанно, Словно они дошли до края обрыва и вдруг поняли, что слишком торопят события и нужно быть осмотрительнее. Иден рассказала ему о книге, которую неожиданно решила написать, и которая быстро продвигалась. Джеймс поведал ей смешные истории о своих пациентах и их хозяевах, о Беа и о том, какая она на самом деле. Покончив с ужином, они переместились в гостиную с бокалами вина в руках. Пока Джеймс открывал вторую бутылку, Иден подбросила в камин еще одно полено. Во время ужина они выпили, и некоторая сдержанность, которая появилась в их общении, снова исчезла. И теперь, когда они сидели рядом на диване, и Джеймс налил им еще по бокалу, Иден повернулась к нему, подвернув одну ногу под другую. Она положила локоть на спинку дивана и оперлась головой на руку. Джеймс повернулся к ней, повторив ее позу. Их лица и губы были так маняще близко друг от друга. Она почти чувствовала жар его тела. Она ощутила, что краснеет, а ее губы зудели, словно чесались. «Я была помолвлена», — сказала она, устав от разговоров на ничего не значащие темы. Вино разливалось по телу, и она поняла, что очень импульсивно. или, по крайней мере, была такой в последнее время. Ого! И что случилось? Он немного придвинулся к ней. Я застукала его в постели с другой женщиной. В ту ночь, когда умерла бабушка. И, возможно, это была самая худшая ночь в моей жизни. Утром я села в самолет, и вот я здесь. Джеймс посмотрел на нее с сочувствием. Он помолчал, и она заметила, что он едва заметно отодвинулся от нее. Он сделал это намеренно или это был неосознанный жест? Она не знала, но в любом случае это случилось. «Мне очень жаль. Это ужасно. Не могу представить такого предательства от человека, которого любишь, от того, с кем хотел прожить всю жизнь». Он помолчал. «Надеюсь, время, проведенное здесь, поможет тебе немного исцелиться». Джеймс подвинулся, нагнулся, И поставил свой бокал на пол. «Ты с ним говорила? Думаешь, между вами все и правда кончено?» Иден было неприятно при мысли о том, что думает о ней Джеймс. Женщина с разбитым сердцем приехала, чтобы на несколько месяцев спрятаться от своей настоящей жизни. Она почувствовала, как он отдаляется от нее, не настолько, чтобы показаться грубым, но та энергия, которая пульсировала между ними пару минут назад, угасла. Она расстроилась. Ничего такого она не чувствовала, ни боли разбитого сердца, ни желания спрятаться. У него не было необходимости осторожничать с ней. Но спросила она себя. «Может, все так? Может, у меня и правда разбито сердце, а моя жизнь бардак?» Они долго молчали, и внезапно Иден впервые за столько месяцев произнесла вслух то, что было для нее правдой. «Вообще-то я в порядке. Я с ним не говорила, но, кажется, я только что поняла, что я и правда в норме, и даже более чем. Наверное, я нигде не была так счастлива, как здесь. До сегодняшнего вечера я и сама этого не знала. Но я его не любила. Или любила когда-то давно. Но впоследствии уже точно нет. Нина... Она не договорила Джеймс внезапно повернулся и поцеловал ее. Губы у него были теплыми. Она почувствовала, будто у нее в груди совсем не осталось воздуха. Потянулась к нему и поцеловала его в ответ. Его губы были мягкими и нежными. Сердце ее колотилось так отчаянно, что ей казалось, будто он, прижавшийся к ней всем телом, мог ощутить его биение. Она касалась его напряженных мышц, и его поцелуй становился все более настойчивым. Его язык скользнул по ее губам. Отвечая на его страсть, она приоткрыла рот и почувствовала, что вся тает. А через секунду накал немного утих, и Джеймс снова стал нежным. Он медленно отстранился. Иден открыла глаза. На его лице читались и страсть, и смущение. Э, прости. Кажется, я хотел сделать нечто подобное с нашей первой встречи, когда тебя чуть не сбил, но я не думал, что у меня будет такая возможность. Этот поцелуй, эта страсть, что, очевидно, была между ними, удивила их обоих. Иден еще не осознала, Что произошло?» В голове стоял гул, а опухшие губы покалывало. «Я тоже этого хотела и рада, что все случилось», — наконец призналась она. Джеймс улыбнулся своей полуулыбкой и снова придвинулся к ней. Но тут они услышали шаги на лестнице. Томми спускался к ним, еще в полудреме, с заспанными глазами. «Мне приснился кошмар!» Он стоял на ступеньках и выглядел маленьким и испуганным. Кто-то пытался меня схватить. Иден и Джеймс обменялись полными страсти взглядами, улыбнулись и поспешили к малышу. Вскоре Джеймс попрощался и ушел. Он мог бы остаться в надежде, что Томми снова скоро пойдет спать, но тот факт, что их страстный поцелуй был прерван, дал им время подумать. Они немного поостыли и поняли, Что событий на этот вечер уже достаточно грустная, ужасная, но правильная мысль. Позвоню завтра, прошептал, стоявший в дверях Джеймс, пока Томи в другой комнате ждал, когда его снова уложат в постель. Отлично, широко улыбнулась Иден. Джеймс чмокнул ее в губы, пока Томи не видит. Даже это легкое прикосновение заставило сердце Иден забиться быстрее. Джеймс вздохнул, он выглядел удивленным и расстроенным. Иден поднялась наверх, чтобы уложить Томми.